Глава восьмая. Вердикт присяжных. Как трудно догадаться, убийство Аарона Нормана вызвало огромную сенсацию. Еще накануне это имя никому не было известно, а на следующий день оно уже было на устах миллионов людей. Странные обстоятельства преступления, окутывавшая его тайна, чудовищная жестокость с брошью в виде змеи, которой запечатали губы убитого, пока его медленно душили, необычайно усилили интерес к преступлению. Наконец-то произошло убийство, достойное Уилки Коллинза или Габорио. Преступление, о котором можно было бы прочесть в романе, но о котором никто никогда не надеялся услышать в реальной жизни, факт в кои-то веки вторгся в область вымысла. Но несмотря на все расследования, которые были сделаны, и на всю бдительность полиции, и на все газетные статьи, и на все теории, присланные людьми, которые ничего не знали об этом деле, не было обнаружено. Ничего существенного, что могло бы привести к обнаружению одного или нескольких убийц. Было высказано предположение, что в совершении преступления были замешаны по крайней мере два человека, так как, хотя умерший и был слаб физически, он, конечно, не дал бы связать себя одному человеку, каким бы сильным тот ни был. В таком случае, несомненно, произошла бы потасовка, и поскольку дочь убитого услышала его крик о помощи, а Сильвия слышала именно его, она, несомненно, услышала бы шум драки, который производил бы Норман, борясь за свою жизнь. Но его единственный приглушенный крик был единственным изданным им звуком, а затем, вероятно, его рот скололи брошью, чтобы навсегда заставить его замолчать. Позже этого человека медленно задушили на глазах у его перепуганной дочери. Увидев это ужасное зрелище, бедняжка Сильвия испытала сильный шок и несколько дней пролежала в постели. Верная Дебора ухаживала за ней как рабыня и никому, кроме доктора, не позволяла входить в комнату больной. Барт Таузи, которого вызвали из постели на гвин стрит оставался в пустой лавке и выполнял все домашние обязанности, которые требовала мисс Джанг. Она заставляла его готовить яство для Сильвии и для себя, и сама же учила его готовить на скорую руку, причем он оказался способным учеником. Кроме того, Барт проверял почту, убеждался, что дом хорошо запирается на все замки и засовы на ночь, и спал на импровизированной кровати под прилавком. Даже крепкие нервы Деборы были потрясены ужасами, свидетелем которых она стала. И она настояла, чтобы Таузи остался в доме, чтобы защитить ее и Сильвию. Барт был не слишком сильным, но жилистым человеком, а кроме того, обладал храбростью петуха-воробья. Так что пока он охранял дом, Дебби ничего не боялась и могла полностью посвятить себя заботам о больной хозяйке. Одним из первых, кто посетил мисс Норман, был сухощавый, похожий на обезьяну человек, представившийся Джабезом Пешем, поверенным покойного. По его словам, он годами вел легальные дела Аарона и знал все его секреты. И все же, когда его допрашивала полиция, он не смог пролить свет на убийство, но он знал о чем-то странном, связанном с этим делом, и рассказал об этом детективу, который теперь вел это расследование. Этот офицер был разговорчивым, приятным человеком, с приятным лицом, карими глазами, каштановыми волосами и смуглой кожей. Кроме того, он носил коричневый костюм, коричневые ботинки, коричневую шляпу и коричневый галстук. Несомненно, чтобы они сочетались с его лицом, так что на самом деле он весь был коричневым телом, лицом, руками и одеждой. И этот преобладающий цвет производил довольно... Странный эффект. Он должно быть крашеный», сказала мисс Джанк, увидев его. Но коричневый лучше, чем черный, мисс Сильвия, хотя черный вам придется надеть для вашего бедного папочки. Так как он ушел в лучшую страну, будем надеяться, хотя точно никто этого не знает. Смуглый человек, который откликался на имя Херт, или как он добродушно называл себя, билли херт встретился с адвокатом пэшем после того как тот пообщался со всеми кого смог найти в надежде узнать что нибудь что могло бы прояснить тайну что вам известно об этом деле сэр любезно спросил херт пэш скорчил гримасу достойную его обезьяньей внешности Когда он говорил, создавалось совершенно явное впечатление, что за щекой у него несколько орехов, а поскольку говорил он очень быстро и немного бессвязно, то сходство с обезьяной было полным. «Я не знаю, почему мой уважаемый клиент умер такой смертью», — сказал он. Но могу упомянуть, что вечером в день убийства он зашел ко мне и передал на мое попечение четыре мешка с драгоценностями. По крайней мере, он сказал, что это драгоценности, потому что мешки запечатаны, и я их, конечно, не открывал. «Можно взглянуть на эти мешки?» – дружелюбно спросил Херт. Обезьяноподобный юрист метнулся в соседнюю комнату и поманил смуглого следователя за собой. Вскоре они уже заглядывали внутрь сейфа, где лежали четыре мешка из грубой белой парусины, запечатанные и перевязанные толстыми шнурами. «Странно, вот что!» — сказал мистер Пэш, заглатывая слова и так нелепо смахивая на обезьяну, что детективу захотелось назвать его «Джекко». «В то утро, когда произошло убийство, прежде чем я успел что-либо услышать об этом, пришел незнакомец с запиской от моего уважаемого клиента и попросил передать ему эти мишки». «Что это был за человек?» — спросил Херт. «Ну!» — сказал Пэш, теребя свой острый подбородок. «То, что можно назвать моряком. Может быть, правильнее всего было бы назвать его моряком. Он был толстый и краснолицый, но скорее от выпитого, чем от непогоды, и пурикатывался на кривых ногах, как моряк». «Какое имя он назвал?» Уточнил Херт, быстро занося это описание в записную книжку. «Никакого! Я спросил его, кто он такой, и он велел мне, к сожалению, с многочисленными проклятиями не лезть ни в свое дело. Он настаивал на том, чтобы я отдал ему мешки мистера Нормана, но я сомневался в нем». «О да!» — проницательно добавил адвокат. Я очень в нем сомневался. Мистер Норман всегда сам занимался своими делами и никогда, насколько я знаю, не нанимал помощников. Я ответил неизвестному моряку или человеку, похожему на моряка, так как от него определенно пахло ромом, который, как мы знаем, является морским напитком. Так вот, а мистер Херт, я ответил, что сам отнесу мешки мистеру Норману и сделаю это немедленно. Как видите, наша контора находится... На Чансери-Лейн, недалеко от Гвинстрит, так что я начал с мешков. А что дальше было с этим морским джентльменом? Ничего. Он сказал, что останется в конторе до моего возвращения, чтобы получить мои изменения, когда я увижу своего уважаемого клиента и удостоверюсь в правоте морского джентльмена. Добравшись до Гвинстрит, я обнаружил, что мистер Норман мертв и сразу же отнес сюда, чтобы положить их в этот сейф, где вы их сейчас и видите. «А что моряк?» — снова спросил Херт, пристально глядя на мистера Пэша. Адвокат втянул щеки и поставил ноги на перекладину между ножками кресла. «О, мой клерк сказал мне, что он ушел через пять минут после моего отъезда, сказав, что он не может ждать». «Вы видели его с тех пор?» «Нет, не видел, но я рад, что спас имущество моего клиента!» Норман был богат? «Да, он действительно был очень богат, но зарабатывал деньги не на продаже книг. На самом деле...» — сказал Пэш, изящно соединив кончики пальцев. «Он неплохо разбирался в драгоценностях». И был ростовщиком. Сухо перебил его Билли Херт. «Я слышал об этом от Барта Таузи, его продавца. Пропусти эту часть истории и продолжай». «Я могу только сказать, что мисс Норман, вероятно, унаследует состояние в пять тысяч долларов в год, не считая драгоценностей, содержащихся в этих мешочках. Если, конечно, драгоценности не будут выкуплены теми, кто их заложил». Мудро заметил мистер Пэш. «А завещание у Нормана есть?» – спросил Херт, вставая, чтобы уйти. Юрист сощурил глаза, надул щеки и так сильно перекосился, что детектив ожидал акробатического представления и был разочарован, когда оно не состоялось. «На самом деле не могу быть уверен в этом», — тихо сказал Пэш. «Я еще не ознакомился с бумагами, хранящимися в сейфе моего покойного и уважаемого клиента. Он так и не позволил мне самому...» «Составить его завещание. Аренда. Да. У него есть дом. Недвижимость. Кредиты. Да. Инвестиции. Да. Он доверил мне все свои дела, кроме самого важного составления завещания. Но очень многие ведут себя таким же странным образом. Хотя вы, возможно, так не думаете, мистер Хэрт». Некоторые никогда не заключат договор аренды, не сдадут дом в аренду или не купят недвижимость, не посоветовавшись со своим юрисконсультом. Но в случае завещаний самых важных документов многие предпочитают составлять их сами. В результате происходит много судебных разбирательств по поводу неправильно составленных документов такого рода. Тем лучше для вас, юристов». «Ну, а я пошел искать вашего морского джентльмена». «Вы считаете его виновным?» «Не могу сказать точно», — улыбнулся Херт. «А я никогда ничего не говорю, если не уверен в правде». «В, в таком случае его будет трудно найти», — заметил адвокат. Детектив Билли приветливо улыбнулся и пожал коричневыми плечами. «Так трудно, что его могут никогда не обнаружить», — сказал он. Вы же знаете, что многие тайны никогда не раскрываются. Я подозреваю, что это преступление на Гвинн-стрит будет одной из таких тайн. Херт многое узнал об опаловой брошке от Сильвии и Деборы, и то, что они рассказали ему, привело его в больницу Чаринг-Кросс, чтобы повидаться с Полом Бикотом. Молодой человек был очень встревожен. Его рука почти срослась, и врачи заверили его, что через несколько дней он сможет выписаться из больницы. Но он получил письмо от матери, который сообщил о своем несчастье, и та переживала из-за угрожавшей ему опасности и со слезами на глазах, Пол видел это по запачканному письму, писала, что ее домашний тиран не позволяет ей приехать в Лондон навестить своего любимого пострадавшего сына. Это само по себе было достаточно раздражающим, но еще больше Пола разозлило и взбудоражило сообщение об ужасной смерти Аарона, которое он увидел в газете. Это так взволновало его, что у него поднялась высокая температура, и доктор запретил ему читать газеты. К счастью приходу Херда, Пол уже несколько успокоился, и детективу разрешили встретиться с ним. Он сел у кровати и рассказал пациенту, кто он такой. Бикот пристально посмотрел на него и узнал. «Вы тот фальшивый рабочий», — сказал он удивленно. «Да, мистер Бикет, это так. Я слышал, вы не вняли моему предостережению относительно вашего друга, мистера Грексона Хэя. Значит...» «Вы все это время знали его имя?» «Конечно, знал. Я просто поговорил с вами, чтобы вы остерегались его. Он не принесет вам никакой пользы». «Но он учился со мной в школе!» — сердито проворчал Пол. «Это не делает его лучшим товарищем», — возразил Херт. «Послушайте, мистер Бикот, мы можем поговорить об этом в другой раз». В настоящее время, поскольку мне позволено беседовать с вами лишь короткое время, я хотел бы спросить вас об опаловой змее». Пол сел на кровати, хотя Билли попытался удержать его. «Что вам об этом известно?» — спросил пациент. «Почему вы пришли с этим ко мне?» «Я знаю очень мало и хочу знать больше. Как я уже говорил вам, меня зовут Билли Херт, и, как я уже сказал... Сыщик оглянулся на дверь, в которую в любой момент мог войти врач. Я вам не говорил, что я детектив, которому казначейство поручило это дело. Убийство Нормана? Да. Вы читали газеты? Немного, но недостаточно. Врачи забрали их у меня, и потише, мистер Бикет. Давайте говорить как можно меньше. «Где вы взяли эту брошь?» «Почему вы хотите это знать? Надеюсь, вы меня не подозреваете?» Харт рассмеялся. «Нет, вы все время находились в этой палате, но поскольку брошь была использована жестоким образом, чтобы запечатать рот убитого, нам с инспектором Принсом кажется, что весь секрет убийства заключается в том, чтобы выяснить личность ее первоначального владельца. А теперь расскажите мне все», — попросил Билли и раскрыл записную книжку. «Я так и сделаю, если вы расскажете мне о мисс Норман. Я помолвлен с ней и слышал, что она больна. Ей гораздо лучше», — заверил Херт юношу, задержав карандаш в руке над бумагой. «Не расстраивайтесь, с этой молодой леди все в порядке, и когда вы женитесь на ней, то женитесь на богатой наследнице, как и узнал от адвоката, который ведет дела покойного». «Меня не волнует, что она унаследовала. Вы передадите ей от меня сообщение?» «Конечно, что вы хотите ей сказать?» Херт говорил вполне сочувственно, потому что был не только детективом, но и человеком с добрым сердцем. «Скажите ей, что мне очень жаль ее отца, и что я приеду навестить ее, как только смогу покинуть эту проклятую больницу. Спасибо за вашу доброту, мистер Херт. Итак, что вы хотите знать? Ах, да, об опаловой змее, которая, как вы говорите, и как я и сам думаю, лежит в основе всех этих несчастий». «Слушайте!» И Пол подробно изложил все, что знал, вплоть до момента аварии. Билли внимательно выслушал его. о протянул он многозначительно. «Значит, мистер Грэгсон Хэй был в тот момент с вами?» «Хм... Как вы думаете, он специально столкнул вас на дорогу?» «Нет!» — воскликнул Пол, вытаращив глаза. «Я уверен, что он этого не делал. Что он мог получить, действуя таким образом?» «Деньги, можете не сомневаться», — сказал Херт. «Этот джентльмен никогда ничего не делает без надежды на солидное вознаграждение». «Но тише, мы поговорим об этом, когда вам станет лучше, мистер Бикот. «Так вы говорите, брошь пропала». «Да, должно быть, она выскользнула у меня из кармана, когда я попал под колеса той машины. Я думаю, вокруг было много бездельников и оборванцев, так что вполне возможно, скоро я узнаю, что они ее и подобрали». Я дал объявление в газеты. Билли покачал головой. «Вы этого не узнаете», — сказал он. «Как вы можете на это рассчитывать, если знаете, что брошь была использована, чтобы запечатать губы мертвеца?» «А я забыл об этом!» — еле слышно произнес Пол. «Моя память уже не так хороша, как была». Херт поднялся. «Я пойду, так как вижу, что вы устали. До свидания». «Стойте!» «Вы будете держать меня в курсе того, как продвигается дело?» «Конечно, если врачи позволят мне это сделать. До свидания». И Билли ушел очень довольный полученной информацией. Ключ к разгадке, как он и предполагал, привел его в Уоргроув, где он получил полезную информацию от мистера Саймона Бикота, который дал ее весьма неизящно, и высказал замечание по поводу того, что его сын замешан в этом деле» что заставило Херда, которому понравился молодой человек, запротестовать. Из Уоргроува сыщик отправился в Стоули, что в Бакингемшире, и побеседовал с ростовщиком, помощник которого много лет назад незаконно продал брошь Бикату. Там он узнал один факт, который отправил его обратно к мистеру Джабезу Пэшу в Лондон. «Послушайте, сэр, сказал херт снова оказавшись в кабинете адвоката. «Этот ваш морской джентльмен заложил опаловую змею ростовщику лет двадцать назад». «Не может быть!» сказал обезьяноподобный юрист, морщась и заглатывая слова. «Это именно так!» Тот ростовщик — старый человек, но он хорошо помнит покупателя, и его описание, учитывая прошедшее время, соответствует человеку, который пытался забрать у вас драгоценности». Мистер Пэш задумчиво пожевал губами и надул щеки. «Ох!» — сказал он. «Двадцать лет! Долгий срок! Человек тогда, и человек сейчас выглядел бы совсем по-разному!» «Некоторые люди никогда не меняются», — тихо сказал Херт. «Я подозреваю, что и вы не сильно изменились». «Это точно», — довольно хихикнул адвокат. «Я состарился в молодости и никогда не менял своей внешности». «Что ж, этот морской джентльмен может быть таким же». Он заложил брошь, назвавшись Дэвидом Грином. Я подозреваю фальшивым именем. — Значит, вы считаете его виновным? — Я должен доказать, что брошь снова попала в его руки, прежде чем смогу так считать, — мрачно сказал херт А поскольку брошь была потеряна на улице мистером Бикотом, я не вижу, как это сделать. Однако странно, что человек, связанный с закладом броши столько лет назад, вдруг снова встрепенулся, когда брошь использовали в связи с ужасным преступлением. «Это странно. Я поздравляю вас с этим делом, мистер Харт. Это очень интересное расследование». «И очень трудное», — заметил Билли несколько подавленно. «Я действительно не вижу, как мне действовать дальше. Я собрал все улики, какие только мог, но боюсь, что на следствии будет вынесен вердикт «умышленное убийство неизвестного лица или группы лиц». херт в отличие от некоторых других детективов, понимавший собственные ограничения, оказался настоящим пророком». На дознании присутствовала толпа людей, которые с таким же успехом могли бы остаться в стороне, так как не знали ничего, что касалось личности убийцы. Показания Сильвии и Деборы объясняли, как произошло убийство, но невозможно было доказать, Кто именно задушил жертву? Предполагалось, что убийца или убийцы сбежали, когда Дебора поднялась наверх и начала кричать об убийстве из окна второго этажа. К этому времени полицейского на Гвиннет-стрит не было видно. И тем, кто был замешан в преступлении, если их было несколько, было бы нетрудно скрыться, пройдя через дверь подвала и через коридор и убежав по улице, где они смешались, С другими людьми на Стрэнд-Стрит, которая даже в этот поздний час не была пустынна. Либо убийца или убийцы могли попасть на Друри Лейн и направиться к Оксфорд-Стрит. Но в каком бы направлении они ни пошли, ни один из многочисленных полицейских, находившихся в ту роковую ночь поблизости, не заметил никаких подозрительных лиц. Так что было решено исходя из своеобразных обстоятельств преступления, что в нем было замешано более одного человека, и что эти люди вышли на дело ночью, совершили жестокий поступок, а затем исчезли в ночи, не оставив после себя никаких следов. Внешность человека, которого мистер Пэш называл «морским джентльменом», была, конечно, странной и многие подумали, что мотивом для совершения преступления было ограбление. «Этот человек был силен и легко мог одолеть такое маленькое существо, как Норман, и он пришел ограбить старика», — говорили эти мудрецы. Обнаружив, что драгоценности исчезли, Он, вероятно, нашел документы, из которых ему стало ясно, что они теперь у адвоката, и на следующее утро попытался получить их у него в конторе. И так далее. Но против этого говорили жестокие обстоятельства преступления, на что указывали другие люди. Никакое простое ограбление не оправдало бы того, что брошь была использована, чтобы скрепить губы мертвеца. К тому же задушить старика на глазах у дочери было утонченной жестокостью, которая явно показывала, что дело было не в простом желании убийцы получить деньги. Наконец, один человек, как полагала полиция, не мог в одиночку выполнить все эти отвратительные действия. Итак, после того... Как были заданы вопросы, получены доказательства, определены детали, выдвинуты теории и обсуждены все за и против, присяжные были вынуждены вынести вердикт, предсказанный мистером Хердом. Умышленное убийство неизвестного лица или группы неизвестных лиц объявили присяжные, и все согласились, что это единственный вывод, к которому можно прийти. Конечно, газеты тоже подняли этот вопрос, и журналисты спрашивали, куда смотрела полиция, позволившая такому жестокому убийству произойти в многолюдном районе и в одном из мировых мегаполисов. К чему пришла цивилизация? И так далее, и тому подобное. Тем не менее, публика была удовлетворена тем, что полиция и присяжные выполнили свой долг. И так было проведено дознание, вынесен вердикт, а затем останки Аарона Нормана были преданы земле, и из газет всем стало известно, что оставшаяся у него дочь оказалась богатой наследницей. «Миллион денег в наследство!» писала пресса и, как обычно, преувеличивала.